Глава двадцатая. Руслан. «Она наша, Руслан. Ее отец — ты!» Сорвалось с губ моей девочки, и в душе в тот миг расцвели цветы. Шумными водопадами забурлили невероятные чувства. Пузырьками шампанского летели по венам догадки. И любовь, острая, всепоглощающая, столь мощная и сильная, что не умещалась внутри. Я забыла о боли в голове и о том, что мигом ранее чуть не отдал свою жизнь за чужую малышку. Чужую. Мою. Мою дочь. Нашу дочь. Забыл, как нужно дышать, как говорить. Из груди вырвалось какое-то бульканье. «Дочь, у меня есть дочь. У нас!» Вскинул взгляд побитой собаки на свою девочку. «Свою Сашку». «Она наша», кивнул выраженно подтверждая то, во что я боялся поверить. Иначе раздерет грудную клетку от счастья. — Ну как? Я смотрел на любимую во все глаза. — Ты ведь не могла? Саша дернула плечом и обняла дочку крепче. Чудом. Чудом. Эхом пронеслось в голове. А потом Сашка будто отмерла, спохватилась, дернулась, уместив мою скулу в своих ладонях, и принялась вертеть головой. «Господи, ты расшиб голову, Руслан. Больно, да? Больно? Погоди, погоди, я сейчас...» Она растерянно огляделась, а я не мог больше сказать вообще ничего. «Какая боль! О чем она вообще говорит?» Я не мог оторвать взгляда подернувшегося влагой от белокурой малышки, что пряталась у Сашки за спиной. Она с любопытством высунула свой нос и тоже глядела. Я хотел сказать ей «привет». Глупо, да? Глупо, конечно. Как хорошо, что мой голос в конце потерялся, и мое «привет» получилось беззвучным. Девушка, что стояла рядом с нами, набрала скорую помощь. Саша обращалась к ней по имени. И где-то краем сознания я сообразил, что это та самая, что утром была с Вероникой, сестра моей бывшей жены. Теперь уже будущей. Но все это было пока что неважно. Важна только крошка, что сверкала на меня голубыми океанами глаз. Я протянул к ней руку, боясь прикоснуться. И тут же одернул, потому что пальцы в крови. Все вокруг суетили, что-то гаудели. Я так и сидел на асфальте. Спрятал грязные пальцы и, не сдержавшись, все-таки протянул малышке другую руку, чистую, чтобы ее не напугать. Скромно смущаясь, она секунду подумала, а потом улыбнулась, очертив яблочки щеп, и пожала своими пальчиками мои. — Привет, дядя. Его зиножка в босоножке по асфальту сказала. «Я хочу сказать спасибо». «Привет», — ответил я. И голос, как у пацана, перешел на фальцет. «Пожалуйста». Сердце бесновалось, грозилось выпрыгнуть из груди. Я продолжал держать малышку за руку. «Так вот почему. Вот почему она целый день из моей головы не выходила. Вот почему я так остро запомнил ее голубые глаза». А сейчас, когда увидел, как на нее машина несется, даже не думал. Просто бросился на перерез, оттолкнул и закрыл своим телом. Бампер авто больно поднул меня в бок. А когда я падал, поцеловал головой нагретый солнцем асфальт. Но под ее крохотную головку подложил свою руку, лишь бы не стукнулась. — Дядя, тебе больно? Малышка со стряхом и любопытством разглядывал мою поврежденную голову. — Нет. — улыбнулся я ей. — Совершенно не больно. — А почему ты тогда плачешь? — Я плачу. Завороженно провел рукой по щеке, обнаружив стыдливую влагу. — Плачу. И правда. — Потому что я очень рад увидеть тебя. — Плавда? — подвергал сомнению. — Руслан, потерпи чуть-чуть. Скоро я уже едет. Фоном слышал я голос любимой. — Правда? — кивнул. Малышка нахмурилась. Явно не могла сложить в голове два плюс два. — Почему? — вновь спросила. Я дернулся, став к ней чуть ближе. Хотелось обнять, вдохнуть запах, почувствовать тепло. Но я себе не позволил. Успею еще. А сейчас могу напугать. Потому что ты моя дочка. — Дочка? — удивилась она. — Дочка, а я твой папа. — Папа? В детских глазищах тонны вопросов. «Папа!» Сам, пробу это словно на вкус отозвался. Малышка уперла руки в бока и даже чуть-чуть разозлилась. «Где же ты был столько времени?»